Распорядился же старый князь в отсутствии своей дочери вдовы-генеральши, которая, наверное, бы ему не позволила этого шагу. Об этом после, но замечу, что эта-то странность отношения к Версилову и поразила меня в его пользу. Представлялось соображение, что если глава оскорбленной семьи все еще продолжает питать уважение к Версилову, стал быть нелепы или, по крайней мере, двусмысленные распущенные толки о подлости Версилова. Отчасти это обстоятельство и заставило меня не протестовать при поступлении. Поступая, я именно надеялся все это проверить».